Глава двадцать четвертая. «Учитель». «Да, как будто чьи-то крики», — шепотом ответил младший брат. «Звучат, словно военный марш построившихся перед боем легионов». «Мне кажется, я слышу в нем слова «убить» и «уже скоро», — сказал Денис. «А я еще как будто услышал что-то про «мы защитим его». «Как думаешь, что это может значить?» — все так же тихо спросил Илюха. «Хэ-хэм!» <свят> <свят> — чуть в стороне раздалось чье-то вежливое покашливание, и оба брата чуть не подпрыгнули от неожиданности. Лишь Молчун был непоколебим. Казалось, его ничего не могло смутить. «Фарук!» — выдохнул Денис, с трудом успокаивая зашедшееся в бешеном ритме сердце. «Как же этот коварный обезьян их напугал, так неожиданно подкравшись!» Впрочем, парень все равно был рад его видеть. У меня к тебе столько вопросов. На лицах Дениса и Илюхи одновременно появились коварные улыбки, и Фарук, ещё мгновение назад довольный тем, как сумел обмануть бдительность своих учеников даже без использования каких-либо способностей, невольно избавился от победной усмешки. Похоже, поговорить придётся больше, чем он планировал. Если вы про духов старого замка, то это примерно такие же стражи, как и духи астрала. Помните же таких, спросил он. Это которые нападают на всех, кто не воюет с небесами, и при этом смеет заглядывать в астрал, уточнил Денис. Именно, кивнул Фарук. Просто здесь, скажем так, немного другой полюс той же самой силы. А заодно и причина, по которой отсюда в своё время перевели всех студентов. Сегодня для вас специально расчистили двор старого замка и пару коридоров в главном корпусе, но через час духи смогут вернуться и убьют любого, на ком не будет защитного амулета. Как интересно, подумал Денис. Значит, в заброшенном корпусе академии живут духи убийцы. которые, как мы узнали из услышанного Илюхой кусочка их песни, что-то здесь охраняют. При этом Фарук про эту часть истории ничего рассказывать не стал. И где ты пропадал? Вслух парень решил сменить тему, решив, что оставшиеся подробности о местных хранителях и их сокровище они с братом попробуют узнать самостоятельно. Порою рассказывать о своих планах не самая разумная идея. Да, Илюха тоже включился в разговор. Мы тут, между прочим, прошли второе испытание в десятке лучших. В третьем Братан и вовсе всех сделал, а потом мы ещё на дуэли дрались. Я видел, ответил обезьян и нахмурился. Если вы не поняли, вы всем этим заинтересовали службу безопасности академии и её главу, Атана Пирса. Кстати, а экзаменатора того беловолосого обезьяна тоже вроде звали Пирсом, проявил наблюдательность Люха. Всё верно, кивнул Фарук. Это был племянник Атана Роги. Старший Пирс как раз попросил его сказать пару фраз тут и там, чтобы спровоцировать вашу драку с другими учениками вне рамок испытаний и снять показания с ваших приёмов и путей. «Значит, на испытаниях мы были от этого защищены?» — уточнил Денис. «Конечно», — кивнул Фарук. «Иначе никто бы не стал отправлять своих наследников в Академию. Обычные связки и пути — это ладно, но у каждого родового клана и даже многих семей из первой сотни есть тайные или даже родовые, передающиеся из поколения в поколение, техники». по которые они предпочитают не распространяться и выбирая между академией и тем, чтобы не дать потенциальным соперникам даже возможности догадаться, как работают главные клановые способности, многие бы выбрали второе, ведь одно дело обычная драка, когда каждый может сам решать, сколько вкладывать силы. В таком случае только идиот или полный слабак продемонстрирует всё, на что способен. И совсем другое испытание академии, когда нужно показывать лучший результат несмотря ни на что. Ты ведь понимаешь разницу. Так что, по крайней мере, среди высоких кланов Схил никто бы не дал возможности академии следить за своими потомками всё время. В конце концов, если молодые обезьяны не смогут выкладываться на все 100 хоть иногда, какой смысл в таком обучении? только трата времени, нервов и репутации. «Высокие кланы», — подумал в этот момент обезьян. «В отличие от них, остальные легко бы наплевали на ограничение свободы, если бы это дало им силы. К счастью, без обучающихся тут членов лучших родов 12-го этажа Академия быстро растеряла бы большую часть своего влияния, и пока можно не беспокоиться, чтобы хоть кто-то решился покуситься на сами основы. А в дуэль служба безопасности уже могла вмешиваться и теперь четко представляет уровень нашей силы, Денис нахмурился. По той же скорости движений, которую в его случае не смог бы показать обычный человек, Атон Пирс наверняка вычислил доступ к режиму «Аватара». в том, что академия догадается, из чего сложился путь радиации, тоже можно было не сомневаться. Единственное, что радовало, если их не задержали и более того, допустили к ним Фарука, значит, ничего из увиденного не было признано опасным. С одной стороны, можно вздохнуть от облегчения, с другой было немного обидно. Ты всё правильно понял. Обезьяна догадался, о чём сейчас думал парень, и ответил сразу на все высказанные и не высказанные вопросы. А остальные, Илюха всё это время молчал, а теперь неожиданно резко начал размахивать руками. Мирен, Дарс, девчонка, собака они тоже были замешаны во всей этой операции. С охотницей из рода Хао Пирс пообщался лично и заранил сомнение в том, что вы отдадите ей деревянный меч. Вот она и решила попробовать достать его любым другим способом, — Фаррук улыбнулся. Наследнику Хаосов и говорить ничего не надо было. Он и так оказался заинтересован в неожиданно сильном чужаке, так что его реакция полностью укладывалась в необходимую Пирсу схему. Оставалось обеспечить возможность более-менее честного судейства в дуэли, чтобы у вас был шанс показать себя, и для этого Роги отметил во время своей речи статус Ник Шариф. После того, как Хао и Хаус дискредитировали себя, её выбор в качестве судьи становился очевидным. Ни Не в незнакомцев же или подручных высоких кланов ты будешь тыкать пальцем. Конечно, оставалась вероятность, что вы попадётесь в совсем уж банальные ловушки вроде воззлетита или фиктивного судейства. Но тут вы смогли показать, что не совсем уж безнадёжные. Братан, Илюха всё это время внимательно слушал Фарука, а потом широко улыбнулся. Ты же понимаешь, что это значит? Это обезьяна в смысле Мириен. На самом деле нас не кинуло. и ты все еще ей интересен. Понимаешь, о чем я?» Илюха так многозначительно подмигнул, что Денис не выдержал и невольно покраснел. «Илюха, я всегда понимаю, о чем ты», — подумал он. «Фарук», — тем не менее он обратился не к брату, а к обезьяну. «А откуда ты столько всего знаешь, если тебя тут не было? Вроде бы только появился, а уже во всем разобрался». Словно сам всё это и спланировал. Тут долгая история. Фарука скалил зубы. Мы с Сатаном стали соперничать ещё со времени нашего обучения, и вот до сих пор не закончили. Думаете, почему он лично заинтересовался вами? Да, люди в академии это дело необычное, но не настолько, чтобы сам глава службы безопасности им занимался. но узнав, что вы мои протеже, он и решил проверить, что за этим стоит. К счастью, до настоящих причин ему не докопаться. Ничего принципиально опасного вы не показали, так что теперь какое-то время можно не беспокоиться о новых проверках. Разве что нужно будет постараться пережить волны от старых. Фарук намекнул, что стоит ждать новых дуэлей. им многозначительно кивнул в сторону выхода с территории старого замка, заодно напоминая, что им стоит поторопиться. Вот только ему не удалось сбить Дениса со столку. Ты так и не ответил на мой вопрос. Парень продолжал смотреть обезьяну прямо в глаза. Я мог бы сказать, что это не твоё дело, но тогда ведь нам станет гораздо сложнее общаться. В глубине чёрных зрачков Фарука словно вспыхнули маленькие красные точки. Денису невольно захотелось сказать вежливое: "Нет-нет, всё нормально", и свести конфликт к минимуму, но вместо этого он лишь упрямо снова поднял и опустил подбородок. "Хорошо". Красные огоньки во взгляде Фарука пропали, словно их не было. Раз тебе интересно, то Атан создал для всех иллюзию того, что я отправился на новое задание, а по факту меня попросили зайти в офис службы безопасности академии и проследить вместе с ним за результатами проверки. Как ты понимаешь, эта просьба была из разряда тех, от которых нельзя отказаться. Если бы мы сделали что-то не так, догадался Денис. Да, я бы очень удачно оказался рядом, чтобы лично ответить за ошибки тех, за кого до этого так опрометчиво поручился, спокойно ответил обезьян. Впрочем, как я уже говорил, вы повели себя относительно разумно и достойно. В общем, самое то для случайного наблюдателя. А не опасно тут всё это обсуждать, Денис огляделся по сторонам. Конечно, пока рядом были только свои. И духи молчун, их духи оружия. Но кто знает, какие у местные службы безопасности есть особые возможности для слежки. В час пробуждения духов старого замка тут можно хоть хаос призывать, хмыкнул Фарук. Никто ничего не заметит. По крайней мере, с помощью способностей, а те, кто рискнули бы подобраться лично, уже не смогли бы ускользнуть от меня. Братан Илюху передёрнуло от очередного потока ветра, снова донёсшего до них слова дикой песни местных обитателей. Может быть, пойдём ещё чуть-чуть. Денису пришлось постараться, чтобы побороть волну мурашек, но он понимал, что упускать возможность поговорить по душам с Фаруком просто нельзя. Нам осталось выяснить всего две вещи. Первая зачем мой учитель решил к нам подойти. точно же не для того, чтобы ввести нас в курс дела. И второе. Мне очень интересно, зачем он обучил нас одной запретной технике, которая с одной стороны крайне полезна, а с другой стороны вводит в трепет всех, кто её увидит. Значит, считаешь, что у меня будет к вам задание и говоришь, что не возьмёшься за него, пока не получишь ответа. Фарук переформулировал сказанное парням Братан, мы его что, шантажируем? Круто. Илюха скорчил грозную гримасу. Будет знать, как угрожать нам смертью. Но не убил же, напомнил Абизьян. Знаешь, среагировал Денис. Это как в старом анекдоте про Ленина, который просто побрился, а мог бы и лезвием полоснуть. Что? Фарук по-настоящему растерялся от столь неожиданной, как ему показалось, смены разговора. «Я говорю, давай ты нам все расскажешь про сбор энергии, а после этого я не вижу причин, чтобы мы не постарались помочь тебе с твоей просьбой», — улыбнулся Денис. «Пусть так». Обезьян вытянул вперед руку, зачерпнул ею воздух и поднес к уху, словно прислушиваясь к этому кусочку пойманного им ветра. «Да, минут двадцать у нас еще есть, так что слушайте». Я обучил вас сбору энергии по одной простой причине, я вам не доверял, и эта способность могла бы вас раскрыть, если бы вы принадлежали к одной из специфических организаций. Фарук замолчал, как будто задумавшись, стоит ли продолжать или и так хватит. Банды хаоса, спросил Денис, вспомнив, что именно их упомянул профессор Цыфу, когда он сказал о запретных техниках. «Уже слышали, значит?» — Фарук смерил взглядом сразу обоих братьев. «Ладно, лучше расскажу про них сам, а то вы же не отстанете, сами полезете искать информацию и, ясное дело, влипнете в неприятности. И ведь что самое обидное? Не одни. Пока вы на когте у Пирса, мне тоже влетит за компанию». «Так что за банды?» Денис ни капли не смутился из-за нарисованной обезьянам картины. Пусть тот сколько угодно говорит, что они вправляют его в неприятности, на самом же деле очевидно, что будь это ему не выгодно, и Фарук бы уже давно нашёл способ откреститься от необычного ученика. Но нет, он наоборот держится и даже раз за разом подтверждает эту связь. как сейчас, когда он пришёл навестить их после поступления. Лучше начать не с банд, а с хаоса, заговорил Абизиан. Сейчас уже неизвестно, кто именно открыл этот путь и сделал его великим, но лично я думаю, что это случилось чуть ли не во времена становления небес. Некоторые считают, что те были всегда, однако я верю, что у всего есть начало и есть конец. Так вот, сбор энергии это основная способность Хаоса, позволяющая открыть этот путь. А что в нём такого ужасного? спросил Денис. Пока вроде бы ничего пугающего. Да, древний. Но что в этом такого страшного здесь то, что этот путь был проклят его создателем, ответил Фарук. Он позволяет любому, кто начнёт его практиковать, развить хаос до самой вершины, и ни у кого он не зайдёт в тупик. Вот только у любой силы есть цена. Путь хаоса меняет каждого, кто увлекается им. Вы проводили исследования? Как вы поняли, что люди менялись быстро? спросил Денис. Мы видели изменения их душ. Я сам наблюдал, как это происходило. своими глазами Фарук ни капли не смутился от вопроса парня. А ещё каждый адепт Хаоса, кто когда-либо начинал изучать этот путь, всегда приходил к одному единственному итогу. Он пытался уничтожить мир. Ну мы тоже хотим свергнуть небеса и уничтожить мир, почесал затылок Кюха. Да, вы такие, улыбнулся Безьян. Ваши великие предки были такими. Таким же был король Астрала и те, кто встали под его знамёна. Но в отличие от пошедших по пути хаоса, вы хотите уничтожить не мир, а небеса. Они же хотят уничтожить всех. Это что-то вроде веры в полное очищение, которое даст миру переродиться. Похоже на коров. Енис невольно вспомнил Микасу и сидящее на её голове странное существо, напоминающее пришельца из старого фильма про чужих. Теперь он знал об этой расе чуть больше, и когда-то рассказанная котом история довольно сильно перекликалась с описаниями Фарука. "Да, родина коров стала одним из миров, что полностью попали под власть хаоса", кивнул Абизьян. "Но всё равно Денис никак не мог понять, что именно его смущает, и решил попробовать сформулировать это вслух. Получается, последователи пути хаоса хотят уничтожить всех, но их путь дает огромную силу. Неужели больше не находятся те, кто захочет этой силой воспользоваться, стать наравне с элитой кланов 12-го этажа? Разве это не повод немного рискнуть своими мозгами и душой? Ты прав, обезьяна усмехнулся, а потом опять поймал ветер, чтобы проверить, сколько времени у них осталось. Есть ещё кое-что. Путь хаоса не только меняет душу, он ещё и вытягивает силы. Представь, ты прокачал несколько стихий до второй трансформации, но возжелал ещё больше мощи. Открыл путь хаоса, начал познавать его мощь. Так вот каждое обращение к этой стихии отнимает развитие у всего остального. Сначала немного, потом всё больше и больше. На уровне аватара применение одной из способностей хаоса будет снимать по паре уровней со всех остальных путей. Ну да, такая сила выглядит уже не столь аппетитно, сказал Денис. Но и это ещё не всё, продолжил Фарук. когда не останется других путей, хаос начнёт поглощать сам себя, потом душу, потом тело того, кто имел глупость нарушить запреты. И чтобы не умереть, адепту хаоса придётся убивать, убивать всех вокруг постоянно, каждый день, в идеале слабых, чтобы самому тратить меньше сил и получать при этом почти столько же энергии. И зачем тогда ты учил брата этой мерзости? Лёха нахмурился, иткнул Фарука пальцем в грудь. Есть последователи пути хаоса, которые, несмотря на все ограничения, остаются в живых уже очень долгое время. Обезьян начал говорить, как будто медленнее, чем раньше, проигнорировав непочтительный жест парня. И многие из них являются землянами. Это ваши предки. просто те, кто смог выйти в общий мир в прошлой эпохе, вышли и сумели выжить, несмотря ни на что. Как охотник, я выслеживаю и убиваю таких людей. Они же в свою очередь, ни капли не сомневаюсь, были бы рады убить меня. И ловушка с парой якобы учеников была бы вполне в духе бригад гнева, как они сами себя называют. Бригады гнева Илюха с интересом попробовал новую фразу на вкус. Ловушка и как сбор энергии мог помочь тебе понять, что к чему, спросил Денис. Если бы ты был из бригад, Фарук сначала решил ответить старшему брату. Всё-таки именно он был его учеником, то не стал бы применять эту способность, зная, что она будет повышать твой путь хаоса. И то, к каким последствиям это может привести. Ты же использовал её не раз, как и сделал бы на твоём месте любой, дорвавшийся до силы новичок, а Но при этом ни один из других твоих путей не пострадал. Значит, это были на самом деле первые шаги, и этот путь тебе ещё не успел открыться. Так что теперь я уверен, что ты действительно из этой эпохи. И если даже работаешь на моих врагов, то при этом все равно не сможешь причинить мне особого вреда». Обезьян замолчал. «Бригады гнева», — Илюха напомнил, что ему никто так и не ответил. «Организация тех, кто идет по пути хаоса». Раньше этой стихии попадались под руку только одиночки, но несколько эпох назад кто-то смог организовать сильнейших представителей этого пути в весьма опасный союз. Я думал, будет что-то интереснее, вздохнула Люха. Ты же не просто так всё это делал, понял Денис. Ты с самого начала хотел ввести нас в курс дела, про хаос, про эти бригады. Тебе нужна какая-то помощь, связанная с ними? Да, абсолютно серьёзно, кивнула Безьян. Причём для вас это будет совсем несложно. «Просто скажите мне, когда и если они выйдут с вами на связь?» «И почему ты думаешь, что мы будем подставлять своих? Ты же сам сказал, что там много землян», — уточнил Илюха. Денис хотел было решительно кивнуть, поддерживая брата, но снова вспомнил Микасу и Корров. «Если эти люди, с которыми борется Фарук, будут похожи на них», Если они будут с готовностью жертвовать кем угодно, если их единственная цель это просто продлить свою жизнь, и неважно какой ценой, то возможно, с ними на самом деле и нужно сражаться. Я думаю, что вы поможете мне, потому что в отличие от бригад гнева, вам не плевать на ваш мир, потому что не знаю, как раньше на последние три эпохи ваша земля раз за разом стиралась небесами именно из-за них так что по рукам